Валентин Кунцевич На войну бы мне, так и нет войны. Там, по крайней мере, намного проще обнаружить, уничтожить. Диверсанты пленных не берут. Лишь на пиратах удалось немного душой отдохнуть. Не выездной я. Ну, так в пределах соцлагеря. Если простому советскому обывателю дозволено туристам путешествовать, то мне по службе тем более можно. — А там, куда мы высаживались, вообще ничей власти не было. Пиратский берег, как Сомали двухтысячных. Только пираты слабоваты оказались, даже бить их неинтересно. Строго по конвенции ведь положено. Сначала предупредительные выстрелы, затем лишь на поражение, если не подчиняться. Так пираты при этом сразу оружие за борт, лапки кверху. Мы мирные рыбаки. А нам куда такую ораву? Ну и стали наши командиры сразу всех топить, а в журнал вписывать, что были предупредительные, а эти злые дни на бородаж пошли. Как Петровский городец на нас шведов, так лично свидетелем был, как Каплей Горобец, командир БДК-113, фитиль получал за такой доклад. «На бородаж, при такой плотности огня с вашего борта, да не там что, все пьяные самураи или берсерки из кино». — Вы понимаете, что это в сводку по обощрению боевого опыта пойдет. Переписать, указав, пытались скрыться, было пресечено. А на берегу тем более. Такое впечатление, будто пираты даже не думали, что кто-то может прийти с ответкой. Ну, как в анекдоте. А нас что за что? Никакой подготовленной обороны пиратских деревень, огневые точки, траншеи не существовало. Планы организованной эвакуации мирнека тоже. Даже регулярного наблюдения за морем не вели. Против советской морской пехоты это даже не смешно. Высадка, подавление очагового сопротивления, зачистка на ноль тех, кто оружие не бросил, сгон уцаревших в одно место, отфильтровать главарей на предмет оперативной информации, ну, а затем мы и итальянцы Римляне тоже участвовали и для отработки боевого взаимодействия, и чтобы международный характер придать. Просто расстреливали всех мужчин боеспособного возраста, отогнав в сторону женщин, мелкоту и стариков. А затем сжигали огнеметами, для этого прихваченными все строения, причалы, лодки. В колодцы бросали туши дохлого скота. «Если мы там остаться не можем...» то, чтобы максимально затруднить там базирование вражеских сил. А вот камрады из фолькс-армии поступали по-иному. Участие в расстреле гражданских деморализует солдат. И нерационально, если здания все равно подлежат сожжению. Гораздо быстрее и эффективнее предварительно загнать казнимых в самое большое. При этом помнить, что когда начнется «Процедура. Толпа может проломить заднюю стену, и надо поставить там второго огнеметчика в дополнении к тому, что против двери». «Это уже после», — говорил мне герр-майор кремер — «за стаканом русской водки». «Ты, немчура, спасибо скажи, что наши не видели, не присутствовали. А то бы я за своих морфехов не ручался бы. Там больше половины офицеров и сержантов — фронтовики». «И не забыли еще, что у нас творилось?» «Эффективность эффективностью. Но надо же и мозги иметь, фриц. Завтра о том их пропаганда на весь мир разорется. Будет она с собой сравнивать, что их солдатня во Вьетнаме зверства что мы здесь. Надеюсь, живых свидетелей не осталось. Всех зачистили. Хотя это по факту ничья земля, раз Великая Британия официально признала, что за действия пиратов не отвечает». — Да, значит, сама порядок навести не может. — Ну, значит, и нас тут не было. — А отчего пираты вдруг массово к своему отцу вознеслись? — Только он и знает. — Рапорт я написал. Наполеонных пиратов плевать, но какие пропагандистские последствия для СССР будут. — Повезло немцу. Англичане промолчали в тряпочку. — По крайней мере, от официального Лондона ничего не последовало. Вот интересно, немчура, где ты этому научился? Уж не на нашей ли земле? Возрастом подходишь. Хотя был бы ты тогда, наверное, не майором, а летёхой. Нет, вряд ли. Как бы ты тогда в фолькс-армии оказался, фильтр пройдя? После победы с этим было строго. Всем, кто был уличен в зверствах над нашими пленными и мирным населением, полагался бы шаг или двадцать пять, если очень повезет. Так немцы во Франции под конец вели себя не лучше, чем у нас и в Португалии. Однако в этом случае выдача подлежала лишь в случае запроса от той страны. И если, например, итальянские товарищи работали в тесном контакте с нашими органами и своих Отличившихся фрицев тоже обычно успевали отловить. То с французами часто бывало, что приходил к нам от них список военных преступников. А при проверке оказывалось, они наш фильтр уже проскочили и, не будь дураками, сбежали куда подальше. Правда, в католической Южной Америке после ватиканских событий сорок третьего отношение к беглым нацистам очень плохое. США с Великобританией стараются хотя бы внешне приличие соблюдать. Но вот в бывших колониях столь кадры весьма востребованы. Так в армиях арабских стран офицерские вакансии более чем наполовину заполнены выходцами из Европы. Да и во всех шести индийских государствах. Напомню, что в этой истории Британская Индия не на две части распалась, а на шесть К этому близко. Фельдмаршал Манштейн, в отличие от своих коллег Роммеля, Гудериана и Гота, занявших высокие посты в Фолькс-Армии ГДР, предпочел стать главным военным советником, фактически начальником генштаба, у короля Фарука. А главкомом ВВС у него наш старый знакомый Эрик Хартман, чемпион и суперас, свои десять лет в ГУЛАГе сидев, Приземлился в Каире с чином даже не генерала, а маршала ВВС Египта. Ну а про Черную Африку вообще молчу. Там в отрядах всяких там Майклов, Хоров, бывшие вермахтовцы, считаются самыми надежными кадрами. Кстати, пираты вовсе не были похожи на диких папуасов из фильма про миклухо Маклая. Дома вовсе не из пальмовых ристьев. А из обрезков досок, фанеры, железа и население не в набедренных повязках, а в обносках европейского вида. И в хижинах попадаются предметы цивилизованного быта. Мебель и утварь, сильно подозреваю, украденные с ограбленных судов. Оружие в большинстве английские стены. Этот пистолет-пулемет в их лагере распространен так же, как ППС в нашем. Но также попадаются образцы всех стран. Хоть коллекцию собирай. А про капища их черной веры я много слышал. Но своими глазами видел лишь одно. Все, как описывали. Вырезанные из дерева идолы со страшными мордами. По их вере боги должны быть не добрыми, а чтобы и боялись. И каменный алтарь, залитый кровью. И много костей, и людских, и скота. Тут что, по совместительству еще тобой не было у дикарей? Сожгли мы то капище вместе с пастой к отцу своему и отправляйтесь. А лично я там только одного врага убил, причем голыми руками. Уже когда мы отобранных пленных на борт гнали, и выскакивает один. Уже в годах и орет на вполне понятном английском. Проклятые белые убийцы! Вы плыли мимо на своих кораблях сытые, а мы умирали от голода вместе с нашими детьми. Ну и дальше что-то про Бога, который к белым пришел, они его убили. Ну, обычный их набор. Тут я решил вспомнить рукопашку по реальному объекту. Оказалось, насмерть сам не ожидал. Хлипкий был старикашка. Так вот и отдохнул. Вот ей-богу, чувство после такое, как в отпуск съедал. А теперь вот провинцию исполняю, в советском городе Львове. Был в истории случай, когда город, кажется, Сиракузы, хотя тут в названии не уверен. В полуха слушал на занятии. Есть грех. Пожаловался в Рим на действия их наместника, формально нарушившие римский же закон». Однако жалобщики упустили, что слово «провинция» по-древнеримски означало «поручение», смысл которого в том, чтобы обеспечить прежде всего пользу для Рима, а уж после формальный закон. Потому суд наместника полностью оправдал, и это было вовсе не выгораживание своих, поскольку в другом, похожем случае римский легат, нарушивший закон, был сурово осужден, так как суд нашел, что его действия нанесли ему вред. Ну вот и работа нашей службы, за что полномоченные кроме инквизиции еще и опричниками за глаза зовут, а после того, как фильм про царя Ивана Грозного вышел на экраны. Ищу следы заговора. Не видите суслика? А он там есть. Поскольку чем больше вникаю, тем больше непоняток. Ладно, один мог внезапно с ума сойти. — Но чтобы, как минимум, двое одновременно? От кого аксёнов в лесу отстреливался? От ужаса, летящего на крыльях ночи, который следов на снегу не оставляет? Или от киношного хищника, прыгавшего по деревьям? Да и другие погибшие тоже. Ужас на лицах. Когда я это на фотографиях увидел, то даже меня впечатлило. На войне я, похоже, видел лишь однажды у немчиков Гитлер-Югендов из ПВО, которых мы брали в ножи возле Зееловского моста, у тех из них, кто не спал или проснуться успели. Смерть, она вещь страшная, но так ее пугаются, когда видят не абстрактно, а вот совсем рядом и неотвратимо. И что они видели в свой последний миг?» Я даже врачей из львовского госпиталя напряг, вспомнив, что вроде бы последняя в жизни картина запечатлевается в глазу на сетчатке. Теория сомнительная, но вдруг ничего не нашли, хотя, возможно, срок уже прошел. Биографии у всех сугубо положительные, нет никаких криминальных зацепок или сомнительных в политическом плане и не просматривается даже теоретически, кому эти ребята мешали, кто хоть какую-то выгоду от их смерти получил. Ну, кроме бандеровцев, которые, как известно, настолько чисто зло, что радуются любому нашему ущербу. Бандеровского следа тоже не просматривалось. Про банду, на которую это преступление повесили, я уже сказал. да во Львове в это время никакой организации ОУН Уже не существовало, поскольку Львов здесь совершенно не украинский город. Он таковым в нашей истории стал лишь после обмена населением с Польшей, которого тут не случилось. Конечно, буйное панство тот еще подарок, но принцип «разделяй властвуй» еще со времен фараоров известен. Но никак не могут поляки и галицаи сговориться между собой и против Москвы. А тут еще евреев много, и даже армяне. Ну и русских на стройки приехало. Так что этнические украинцы, западенцы, в населении города Львова даже не на третьем месте. Русских, поляков, евреев тут больше. Не Львов тут не областной город, а столица Галицко-Волынской СССР. Чистили его еще с конца сороковых. Так что только стружка летела, и вой стоял. Правда, обратной стороной была коммунистическая махновщина, которую нам два года назад окорачивать пришлось. но род снова, если не те самые рейсы, то их идейные наследники? Нет, местные товарищи категорически отрицают. После тех событий комсомольские оперотряды взяты под строгий партийный прокурорский контроль На ней сейчас помогает с преступностью и хулиганством бороться, но сугубо в рамках советской законности. Из погибших студентов лишь двое в этих отрядах состояли и ни в каких конфликтах с товарищами и с руководством замечены не были. Тамара молодец, хоть какую-то информацию в клювике принесла, хотя пока непонятно какая связь. Смотрим, что у нас по бумагам на названной фигуре. Яцек Бельковский, поляк, родился в Лодзе в 1913 году. Папа тоже был врачом. Умер за год до того, как Гитлер на Польшу напал. Бельковский младший же был, судя по всему, медиком, не без таланта, политикой, не интересовался. Однако же в войну укрывал от нацистов наших советских людей. Отчего в кавычках? Объясню позже. Был женат на некой пани Ирене. Девичья фамилия не указана. С 38-го, а всего через год она погибла от немецкой бомбы, оказавшись в осажденной Варшаве, куда, по словам Бельковского, ездила к родным. Больше женат не был, детей нет. Сейчас работа в должности врача Львовской областной больницы, не психиатрической С чего же тогда свидетельница сказала про психушку? Тут немного расскажу, как в СССР в этой истории ведется вузовская научная работа. С отраслевыми дни и системой Академии наук все просто. Чистый госзаказ по утвержденному плану. В этой реальности была попытка разделить университеты и просто вузы на западный манер. В университете, кроме учебной, есть еще и научная работа учебный институт же занят только подготовкой кадров на практике разница весьма условна хотя в целом в университетах научная часть в том числе и по ресурсам материальной базе финансированию наличествует в большом объеме а также есть утвержденные темы для работ под контролем и финансированием со стороны москвы Или республики или даже области эти субъекты тоже могут заказать вузам что то прикладное но существуют и инициативные которые в вузе могут вести на собственные средства как правило до достижения какого либо осязаемого результата после чего тему предъявляют на утверждение для перевода в официальный статус творчеству у нас у нас дорога такие Инициативники влезают иногда даже туда, где еще недавно была монополия особых главков. Номер два. Радиоэлектроника, вычислительные машины. И номер три. Ракетная и реактивная техника по части приборов. Лишатон Маш, бывший ОГ-1, остается абсолютным монополистом по своей теме. Ну кто же любит и репустит соответствующим секретам а также материалам и лабораторной технике. Что касается контроля со стороны государства, то он ведется, на этапе утвердят или закроют. А инициативники в значительной степени играют вольными стрелками. Считается, что у них просто не могут быть средств, чтобы иметь в распоряжении что-то опасное. Еще наличествует контроль за материалами, находящимися в особом реестре. Понятно, что никто не даст сыграть с вирусом Эболы. Открыли уже эту гадость в Африке. Ага. Но Беряковский работал над совершенно безобидной темой, на первый взгляд. Лечение депрессии и реабилитация больных. Темой актуальной и утвержденной, поскольку хоть вьетнамские и афганские синдромы в полной мере бывают после проигранных И бессмысленных войн, но определенные проблемы среди некоторой части ветеранов имели место и в СССР, как деликатно сказали бы наши газеты. И согласно тут же наведенной справке, из шести студентов один лишь Аксенов в опытах Бельковского участвовал, хотя есть сведения, что был он у пана Бельковского кем-то вроде доверенного лица, их видели вместе и вне занятий. Так тоже не криминал. Учитель помогает талантливому ученику. И здесь, слава богу, еще нетолерантный 21 век, когда неформальное общение преподавателя со студенткой тут же вызывало подозрение в совращении. А со студентом? Вы сами знаете в чем. чего я берковского назвал преподом, ну так он и в самом деле попутно преподавал. Тут не только совместительство развитое, когда врачи из облбольницы может сколько-то раз в неделю лекции читать, в вузе или медучилище, но и кооперация, когда несколько учреждений работают над одной темой, по договору объединяя кадры, ресурсы, материальную базу. Так что пана Бельковского хорошо знали в университете, куда его ввел шеф, пан Ковальский, который был личностью, еще более примечательный. Старше Бельковского на 9 лет. Не просто врач, а зав. отделением, доктор наук, и, как утверждает, был знаком еще с Бельковским папашей. И в то же время коммунист с 1931 года, членство в КПЗУ Компартии Западной Украины, вступил в очень плохое для партии время, отслухав с востока И коллективизация, и голод. КПЗУ катастрофически терял авторитет во массах. В сороковом уже в СССР, был арестован, год сидел в лагере, был выпущен зимой 41-го, медработники на фронте были нужны. Всю войну прошел в дивизионном медсанбате, по средневоинскому званию подполковник медицинской службы. Член ВКПБ с 1944 года. Еще через два года демобилизовался и с тех пор во Львове. Причем, что странно, поляк он лишь наполовину, по отцу. Мать — уроженка Киева, украинка — русская, еврейка. Был женат, но жену и дочку убили бандеровцы в июне 41-го, во время известного львовского погрома. Так, может, он потому и решил стать поляком, причем еще понистие настоящих Панов, впрочем, после того, как я в 1953-м видел странника, который был членом еще РСДРПБ, то есть еще царских времен, а после героем гражданской, а теперь стал врагом СССР, настоящим, а непридуманным, то уже ничему не удивляюсь. Ну и где тут криминал? Еще деталь. И Бельковский, и Ковальский были тут во Львове активными членами польского культурного общества «Белый орел». Ковальский так вообще одним из руководителей. Опять же, абсолютно ничего незаконного. Польские песни, танцы, литература и вообще не дадим польскому языку забыться. Не замечено никаких враждебных лозунгов по отношению к СССР русскому народу и коммунистической идее. Снова зацепиться ни за что. Хотя в вот лично у меня еще с иной жизни в непрекрасном будущем зуб на всякие некоммерческие организации, фонды и прочее, которые тогда наводнили РФ, уча как нам, сирым и убогим, в европейскую цивилизацию войти. Так СССР при Сталине тем более в этой реальности еще более победный. Но совершенно никакого комплекса неполноценности перед всемирной демократией не имеет. Не забыли еще, как две трети Европы на гусеницы намотали. Но тут, как я вижу, чисто национально польская а не общечеловеческое, так что даже в разрушающем воздействии на взгляды советских людей не обвинить. берковский Где-то я уже слышал эту фамилию. В поезде проводница сказала про панни, с которой я говорил. Бельковская Станислава. Из девятого купе. Фотография в досье. Ну, точно она. Год рождения. 1920-й. Варшава. С 1938-го. Месяц с братом в Львове. Куда перебрались, как написано в биографии, после смерти отца затем в СССР, затем оккупация. Странно, немцы в Польше истребляли интеллигенцию с таким же усердием, как евреев. А пану Берковскому было дозволено продолжить работу и даже выделено какое-то количество узников из концлагеря, как подопытный материал. Именно этих людей, в большинстве доживших до освобождения, Пан Бельковский и объявил спасёнными Ну, а свою работу на немцев, конечно, чистейшей профанацией и саботажем. Но ведь и не настолько дураками были фрицы, чтобы год верить обещаниям, ни разу не увидев какого-то достигнутого результата. И чтобы просто выжить в оккупации, польский врач должен был или найти в себе германские корни, или пообещать и показать что-то уникальное, что никто другой сделать не может. Название темы «Исследование психических состояний при...» Дальше на латыни. Известно, что в 1946-м Мельковский обращался уже к советским властям на предмет финансирования этих своих работ. Даже была создана экспертная комиссия. Вот ее вывод. «По неперспективности отказать...» И снова куча медицинских терминов. Ну, хоть бы по-русски параллели лишь что-то значить. Но Станислава Бельковская была с братом все эти годы. Немцы даже паек выдавали на двоих. И хотя медицинского образования не имеет, в автобиографии записано, чтобы выжить, подрабатывала медсестрой. Была замужем с августа 1939-го муж поручик войска польского, Сгинул осенью того же года. О его судьбе сведений нет. Ну, в раз за столько лет не объявился, или убили, или в какую-нибудь Аргентину сбежал. Ее же не забыл. браке прожили даже не месяц, десять дней. от того пани так и осталось под родительской фамилией. Впрочем, возможны и чтобы к брату юридически привязаться. Во время войны. Сейчас числится младшим тех персоналом в ливоовском университете живет вместе с братом по адресу в москву ездила чтобы узнать о возможности своего поступления в мгу как записано в заявлении на отпуск две недели о постоянной связи с кем то данных нет любопытно такая эффектная пани и свободна «Так я, надеюсь, она не откажется от ужина в ресторане с московским геологом, с которым познакомилась в дороге, и в непринужденной беседе подробности о своем брате озвучит». Станислава Бельковская Будучи у себя дома, подлости не ждешь. Я шла по коридору университетского здания, где проходила до того уже десяток лет, и думала, что этот день пройдет, как все. Сейчас в автобус, домой, накормить Яцека, он хоть и старший брат, но в быту иногда, как ребенок, почитать какую-нибудь книжку лечь спать. На завтра такой же день... И так будет до старости, если не удастся вырваться из этого круга, уехав в Москву. Простите, пани, тут геолог из московского поезда. Не думала, что мы встретимся снова. от Отчего мы становимся доверчивы и болтливы с теми, с кем нас не связывает ничего? Хочется иногда излить душу, и, наверное, я плохая католичка, хотя и хожу на исповедь но отец к Саверии не вызывает у меня желание быть с ним откровенной после некоторых поступков, несовместимых с положением служителя Бога. — Пани, раз уж мы встретились, хочу пригласить вас пообедать в Кракове. — Конечно, если у вас нет других планов на вечер. — Ну, какие планы? — Краков. Ресторан не самый шикарный, но вполне респектабельный. Рабочий день скоро кончится, и мне даже не надо заезжать домой, чтобы и переодеться, поскольку на мне была мое единственное приличное платье, ни на службу, и на выход. А мой собеседник показался мне вполне приличным и воспитанным человеком, не вряд ли он потащит меня в койку на первом же свидании. но ну, а после он уедет, а я останусь в воспоминании об этом дне, проведенном хоть с каким-то интересом. Я думала нам придется толкаться в автобусе, но Валентин буквально за одну минуту поймал такси. У нас в Львове пока еще редкость. В заведении нашелся и свободный столик. Меню было богатым, официанты очень вежливы. Я даже спросила своего спутника, наверное, вы у себя в Москве большого начальства. «На войне я был майором», — ответил мой собеседник. А умение строить толпу раздолбаев — это необходимое командирское качество. А до вашего прекрасного города я был в Синджан-Уйгурии, где всякие внезапные трудности приходилось устранять оперативно, как командиру батальона в автономном рейде. После всего этого тыловые мелочи у себя дома. — А вы разве прежде были в Львове? — позволила я перебить его. — Третушил кто-то из ваших родных? — «Дом для меня сейчас это весь СССР, где есть советская власть, где говорят по-русски где есть советский закон, а не там, где все это наличествует лишь в расположении нашего гарнизона. Да и там, ложась спать, оружие лучше держать под рукой. За пределами же наших постов сплошное дикое поле, дикий запад или, если строго географический, дикий восток. Где ты? Или жив, или нет?» Зато там на всем казенном, а зарплата идет с коэффициентами. И когда возвращаешься, можешь какое-то время жить, как пан. Я пожала плечами, успев заметить, что на его руке нет обручального кольца. Спросила про ту женщину в поезде. Это всего лишь коллега по службе. Не скрою, что у нее есть по отношению ко мне с ней намерения, но лишь с ее стороны. А вы, пани, не замужем? Я улыбнулась. Разве приличная замужняя женщина позволила бы себе вот так пойти в ресторан с малознакомым мужчиной? Тем более католичка. Нас ведь с Анджием венчали в соборе. Это случилось 20 августа за 10 дней до войны. А последнее письмо от него я получила 5 сентября. С тех пор прошло 16 лет. Я была тогда как Скарлетт из кино. «Девятнадцатилетняя пани, а он бравый поручик-кавалерист. Знаю, что по советскому закону пять лет отсутствия — это повод для признания умершим. Но у нас, католиков, правила другие. Два года я думала, что Анджей однажды постучится в мою дверь. Затем немец напал и на эту страну. Я не знала, буду ли я живой через месяц, через неделю, даже через день. Страшный львовский погром». В июле сорок первого. Чего не помнят, что поляков тогда били тоже. А при немцах за тобой любой день могли прийти и отправить в Газенваген. Да, пан Валентин. Вас не смущает, что вы сейчас беседуете с той, кто была на оккупированной территории? Это не испортит вашу анкету? Валентин в ответ усмехнулся и сказал, что в Синдзяне, а до того в Маньчжурии. Ему приходилось с потомками русских белогвардейцев, а то и ними самими, кто против красных воевал, не только разговаривать, но и работать вместе. И вообще... Тут он привел слова, как я поняла, какого-то классика. Вкус рыбы зависит от самой рыбы, а не ее название. Да и разве не заметно, что в СССР сейчас кое-что изменилось в сравнении с тридцатыми годами? Конечно, заметила. «Потому и говорю сейчас с вами, ведь советский закон сегодня реально, а не по декларации, наказывает лишь за дела, а не за слова. «Потому наше общество, в котором состоим мы с братом, вполне законно занимается сохранением нашей памяти». «Зачем?» «Ну, просто потому, что будет неправильно, если польский народ, язык, культура растворятся в общеимперском». «Кстати, вас не смущат, что я называю СССР новой империей, ведь так и есть по существу. Может, этот процесс и прогрессивен, но сердцу не прикажешь. Пани Стасия, так ведь на Польшу никто не посягает. На земли, населенные собственно поляками. Кстати, а отчего вы сами не едете туда? Вы ведь там родились. Я нервно рассмеялась. Ваш Сталин, как настоящий иезуит, поднял на щит право наций жить на своей земле. Да только если в СССР все нации движутся к ассимиляции слиянию в единый советский народ, то в Польше всячески проталкивается самобытность и саморазвитие тех, кто о своем особом пути уже и думать забыл. Кто помнит, что когда-то не было и русских, а были поляне, древляне, Вятичи, Кривичи, какие еще древнеславянские племена? Что бы вы сделали с тем, кто бы у вас заговорил о самоопределении, например, ижорского или вепского народа? будто мы не понимаем, что так вам легче будет нас проглотить. О нет, без принуждения, без газенвагинов а чисто культурно. Сколько лет пройдет, пока Гурали или Мазуры прельстившись богатством вашей страны, сами запросятся в нее, как сегодня в Словакии. Толпе не нужна национальная идея. Ей нужен хлеб. И вы ведь намеренно не помогаете нам подняться. Я приезжала в Варшаву в 51-м. Хотела просто взглянуть на наш бывший дом. И даже улицы не нашла. Одни пустыри, обгревшие куски стен среди битого кирпича. И это через семь лет после войны Но стоит ли удивляться, что при более чем ста тысячах польского населения Львова, число уехавших в Польшу после войны, не составило и десятой части этого количества? А в нашем культурном обществе состоит всего 900 человек. Ну, это те, кто появляются на наших мероприятиях и хотя бы иногда платят взносы, а активно работающих – ничтожное меньшинство – Бедная Польша, которую предал собственный народ. Сколько времени ей осталось до нового раздела? Знаете, пани Стасия, заметил Валентин, мне кажется, Польша потеряла свой исторический шанс именно из-за шляхты. С того времени, когда польское дворянство стало превращаться в шляхтичей, во всех странах дворянин служил своему монарху, И за это получал земли, богатства, аристократические привилегии. И когда это уходило, начиналось вырождение и крах, как во Франции в конце XVIII века. «Баренин, служи!» «Ашляктич, он никому не служит, он к рулям первый рядом с Богом, даже не после. Самовластный королек в своей местности, чаще всего мелкий». Что из этого могло выйти, кроме эгоизма, гордыни, непомерно раздутого чувства собственного величия и желания видеть не то, что есть, а то, что хочется? Ну, как с таким материалом создать империю? И вот Польша и упустила те возможности, которые ей подкидывала судьба. А ведь их немало было. И были храбрые воины, блестящие умы, прекрасные женщины. на не было главного — Способности поставить интересы страны выше своего эго и своих сиюминутных интересов. И из всех возможных решений Польша выбирала самое худшие для себя, даже когда поначалу оно казалось выгодным. Я молчала не зная, что ответить. В его словах была логика, которую меня учил в школьные годы Ксензе Пробыщ. И все же согласиться с ним я не могла. Признать это, значит, отречься от польской истории, с ее триумфами и трагедиями. Убери из шляхту, и что останется? Желкевский, Скарга, Чернецкий, Погинский, Домбровский, Чартурийский, Мицкевич, Пан Маршал. Неужто польша и правда погибла навсегда?» Было видно, что тема моему собеседнику неприятна, и наш разговор плавно перетек к тому, что недавно потрясло Львов. истории из гибели студентов. Так вышло, что я знал одного из них. Он был кем-то вроде ассистента моего брата. Остальные мне не знакомы. И это ужасно, что совсем молодые люди погибли вот так, когда нет войны. Валентин спросил о моем брате. Он профессор или доцент, раз имеет ассистента? Нет, что вы. Я же сказала, вроде этот бедный мальчик помогал Яцеку на сугубо добровольных началах, мечтая, что когда открытие моего брата будет опубликовано, часть славы и наград достанется ему. Чем занимается Яцек? Нет, это не секрет. Он потомственный медик. Известным варшавским врачом был еще наш отец, Казимир Беляковский. Его хорошо знали в довоенной Варшаве. Яцек даже женился на дочке пана Адама, лучшего папиного друга и коллеги. Ну, а я, хотя и отучилась год на медицинском, быстро поняла, что это не моя профессия. Я боюсь крови, мне делаться дурно, и руки дрожат. Яцек же истинный ученый. Он даже в Львов из Варшавы уехал в 38-м потому что ему здесь предложили лучшие условия для работы. Бросил папину практику, варшавскую клиентуру. Можете такое представить. Зато он продолжил тему, над которой папа трудился всю жизнь. Ну, а я всего лишь бездарность, хотя Яцек вписал меня своей помощницей, чтобы немцы не тронули. Я всего лишь вела его хозяйство. Яцек хоть и старший, такой непрактичный, И бытовыми мелочами приходилось заниматься мне. Что ж, наверное, такая судьба любой сестры гения. Но я слышал в университете, что и вы, пани Стаси, собираетесь учиться в Москве. Кстати, а чего не в Львове? Наверное, здесь поступить вам было бы легче. Уже разболтали. Интересно, кто, Марыся или Оксана? Вам подойдет ответ, что я хочу лучше узнать вас, русских, и при этом не слышать наставления Яцека, который, доверив мне бренные мирские заботы, весьма щепетильно относится к моему мировоззрению. По счастью, он прежде всего ученый, для которого наука прежде всего, и не надо бояться, что он влезет во что-то противозаконное. А какой предмет исследований вашего брата, если не секрет? В Маньчжурии до сих пор помнят японца генерала Исии, который себя мирным медиком считал. Так его изверские опыты над живыми людьми не за столом и перед сном вспоминать. Тут все фильмы ужасов нервно курят в сторонке. «Пан Валентин, надеюсь, это шутка?» «Яцик вовсе не такой человек. Да, он фанатик науки, но не беспринципен. Немцам помогать не стал». Работой нашего отца было восстановление в обществе безнадежных психических больных. У тех, у кого разум не работал совсем, и люди уже как растения. Отец пытался заново сформировать в мозгу нужные связи, и больной еще не становился полностью личностью, но мог выполнять заданные команды, как роботу-чапока. И что-то уже начинало получаться». Ну, а когда немцы пришли, Яцек пообещал им, что может так делать идеальных и нерассуждающих рабочих или солдат, причем не только из больных, но и из любого человека, пленных, нелояльных. И тянул так двадцать с лишним года. Немцы так ничего и не получили, потому что Яцек ничего и не собирался им давать. «Это гипноз, что ли? Выполнять команды не думая?» Не знаю, я то говорил и медикаменты, и гипноз. Он даже обучался в 38-м у ученика самого Фрейда. Только способностей у него оказалось недостаточно. Помню, как он меня пытался гипнотизировать. Смешно. Что-то выходило, лишь я сама поддавалась. Себе говорила, усни. А после, бывало, обнаруживала себя стоящей посреди соседней комнаты или даже в саду. — Пани, Стася, вот не хотел бы я, чтобы такое открытие и удалось. Вам бы хотелось, чтобы вами так управляли. Я пожала плечами. Наука есть наука. Предпочла промолчать о том, что сама с самого начала отказалась от участия в опытах, поскольку думала именно так. Валентин проводил меня до дома, как подобает кавалеру, снова поймав такси возле самого ресторана. К моему облегчению, так как начал накрапывать дождь, а я была без зонтика, не люблю носить тяжелую длинную трость и не могу позволить себе купить модный складной. Да и мое пальто и шляпка также были слишком старомодны и скромные для романтической прогулки, поскольку жалования конторской служащей явно недостаточно, чтобы выглядеть, как варшавская пани прошлых лет». Валентин высадил меня у подъезда, не проявив ни малейшего интереса к тому, чтобы подняться со мной в квартиру. Не то чтобы я желала этого, но он нашла странным с его стороны, что он даже намека себе не позволил. Был явно чем-то озабочен, куда-то спешил. Я тогда подумала, что он соврал мне про сослуживицу и торопится теперь к ней. Что ж, таково большинство мужчин». Однако он был со мной честен, подарив мне приятный вечер и вкусный обед. Я не знала тогда, что мы еще встретимся там, куда я никак не желала бы попасть». снова Валентин Кунцевич. Ну вот, грянуло. И самое обидно, что в этом времени ничего подобного не было пока. На мы-то пришлицы из будущего про такое знали. Хоккей на кубок победы события года. Не отменить матч никак нельзя без самых серьёзных на то оснований. Хотя чуял уже, что может что-то случиться. 11 апреля за 2 дня Совещание было. У самого первого, с привлечением всех сторон, на предмет готовности. Ледовый стадион в порядке. Играли на нем уже. Правда, не матчи такого уровня. Где гостей размещать? Кому в гостинице мест не хватит? Тоже нашли в новых общежитиях Межвузовского городка Чем кормить? Ну, на обеспеченность продуктами не жалуемся. И частники, торговцы а также оказывающие всякие услуги, оживились, предвкушая ажиотаж. Сувениры, флажки и прочее уже продают по всему городу. Как и в мое капиталистическое время. А вот с обеспечением правопорядка серьезное беспокойство. Из Канады к нам едет тысяча самых отъявленных болельщиков-хулиганов за счет Госдепа США. Якобы эта информация поступила по линии МГБ». Странно, от отчего мы, инквизиции ничего не знаем, и что организаторы этой акции рассчитывают получить, показать своих же граждан свободного мира дикарями. Но делаю заметку, срочно запросить в Москву, насколько это достоверно. Вообще-то в мое время подобно было и без всякого госдепа. Читал, что некий британский футбольный центр-форвард за свой счет. оплачивал вояж сотни своих самых агрессивных фанатов, да еще говорил о том репортерам. Это моя личная мафия, не уступающая любой сицилийской. А подвиги бойных британских и не только болельщиков на чужих стадионах по всей Европе в истории вошли и в полицейские протоколы. Вообще, какой дурак у нас додумался выбрать Львов для матча именно между Польшей и Канадой? С учетом, что в этом городе почти четверть населения — это поляки. Ну а в Канаде сильна украинская община, представители которой, возможно, не только среди болельщиков будут. Вот не помню, насколько канадские украинцы были представлены в канадском хоккее. Но в списке их команды уже вижу минимум одну фамилию. Пол Ватрушев, восходящая звезда Монреаль Канадеза. Разве был такой в нашей истории? Так ведь история-то изменилась. У нас его родители вполне могли погибнуть где-нибудь в Нормандии или в Корее. И остался паренек от хоккея в стороне. Наверное, и другие потомки эмигрантов есть. В Канаду украинцы ехали, причем еще до 1917 года. И не только из России, но и из Австро-Венгрии. Правда, по нашей информации, к Оуну Они относятся с сытой поддержкой, то есть сочувствуем. Но на баррикады не пойдем, поскольку своей жизнью довольны. Но Бог его знает. В самом худшем случае, возможна великая драка бандеровцев с поляками. Причем не только на ледовом поле, но и на трибунах. Молчу, но вспоминаю, что в моей истории футбольной беспорядки в Ленинграде на стадионе Кирова в 1957 году Из-за гораздо меньшего повода начались паранойя. Но это лучшее, чем клювом прощелкать, а после отвечать. Так вы что, предлагаете в город войска ввести в мирное время? Люди не поймут, а иностранцы тем более. Но, Алексей Федорович, ну зачем так примитивно? Во-первых, какие-то подразделения можно и в форму милиции переодеть. К увеличению ее числа... Я думаю, публика отнесется с пониманием. Во-вторых, ОМОН заблаговременно выдвинуть к ледовому стадиону. Пусть во дворах побудут глаза не мозоля. В-третьих, и во всем гарнизоне объявить повышенную готовность, что если дойдет до края, реагировать без промедления. В-четвертых, возле стадиона иметь пожарные машины. А вдруг загорится что-то? Ну и водой можно дерущуюся толпу разогнать. В-пятых, туда же выдвинуть заранее экипажи скорой помощи. В-шестых, а чего бы армии к патрулированию улиц еще с утра ни того дня не привлечь? Тем более, что предлог есть. Читал сводку, всякая шпана оживилась, видя в туристах и болельщиках овечек для стрижки. А это нехорошо, что и советские люди, и иностранцы подумают про наш город Львов. И организаторы возможных беспорядков будут стремиться еще заранее ситуацию раскачать, чтобы люди на игру пришли уже с заряженной обидой. Не допускайте этого категорически. В седьмых, известный в милиции криминальный элемент, даже тот, на кого пока ничего нету, задержать до выяснения. Пусть сутки, пока матч кончится, в камере посидят, после выпустим но ну, если что-то на кого-то найдется, так еще лучше, можно не выпускать. Все эти пункты я в докладной записке вам уже написал. У кого-то есть дополнения, возражения? Не претендую на все умения, и предки не были дураками, но не научились еще в это время обеспечивать необходимый контроль. Были исключительно крайности, Если не полная свобода, то комендантский час. Всем стоять без пропуска ходу нет. За неподчинение стреляем. Но в Москве уже было что-то близко к современному нам при обеспечении безопасности товарища Сталина и других вождей во время их перемещений по городу и присутствия на мероприятиях. Но это считалось секретом, которому в провинции ни ГБ, ни милицию не обучали. но мы, инквизиторы, Я повторю, не спецы, но универсалы. Обученный не владеть виртуозно каждым из инструментов, но знать, когда конкретный инструмент понадобится, и какие у него возможности, и когда случится пожар, то не стоять в параличе, неотложные меры принять, первые, самые тяжелые дни продержаться до прилета спецов, при этом не стесняясь ничем. В отличие от товарища из исполкома, что справа от Федорова сидит, и мне пытаются возразить. — Товарищ Кудрин, а не слишком ли пожарные машина это как в Париже? Полиция, пролетариат водометами разгоняла и слезоточивым газом. Вы еще прикажите милиционерам дувинку выдать, как парижским ножанам. — Благодарю, что напомнили, — с усмешкой отвечаю. Согласно инструкции, инвентарь «Дубинка двойная» на ниже «Нунчаки» рекомендуется применять при подавлении беспорядков в местах заключения, но не предписываться исключительно там. Так что указать личному составу милиции иметь при себе сей предмет, а заодно и противогазы береженого Бог бережет. Что до классовой идеи, Так не находите, что стрелять в толпу боевыми патронами куда менее гуманно? И если ничего не произойдет, и после матча народа мирно разойдется, то о наших приготовлениях никто не узнает. Если вас, товарищ, интересует, полиции буржуазного государства я не служил, а вот повоевать пришлось в достатке. не Я хорошо знаю, что гасить панику... Во вверенном вам подразделении надо предельно быстро, а при необходимости и жестоко. Иначе последствия будут гораздо страшнее. Кстати, парижская полиция работала плохо. Там с улиц после убитых и раненых десятками возили. Хотите здесь в русскую рулетку сыграть? С одним шансом из шести, из десяти, да пусть даже из ста, что будут трупы и стрельба. Или с самого начала перекрыть такую возможность. И плевать, что там их продажная пресса понапишет про полицейскую диктатуру. Они все равно это будут писать так, что не нехай клевещут. Да, чуть не забыл. Алексей Федорович, помните диспут в университете и металлоискателей на входе? Можно такие же на стадионе поставить. С приказом. С любым оружием не пропускать. Народ не поймет. — — говорит начальник УВД, — скажут, «А как мы после вечером домой через чужой район? Особенно автозаводские. Да у них в молодежи с соседями давняя вражда. Как в деревнях бывало, стенка на стенку. До стрельбы не доходит, и нос считается западло. А вот кастеты, кистени, да те же нунчаки — это запросто. Мы, конечно, стараемся, но привычку не переломить».